7 -я. погоня вскоре после рассвета вмерах и его спутница достигли наконец реки челнок оставался нетронутым в тех же кустах где был спрятан вмерху пришлось только перенести его на себе и спустить на воду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 Придавали всей степной природе что-то молодое. Деревья попадались все чаще и возвещали приближение леса. Вомерех надеялся быть там прежде, чем солнце высоко поднимется. Он работал веслами не более получаса, когда тревога опять охватила его. Своими зоркими глазами он заметил вдали на равнине группу людей или животных. Вскоре сомневаться уже было нельзя. Это были люди»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 заставила его проговорить так же, как и вчера. «Вамерех сильнее!» Она сидела неподвижно, но следила украдкой за приближавшимися людьми. Вамерех рассчитывал, что если ему удастся скрыться из виду, прежде чем его преследователи будут настолько близки к берегу, чтобы ясно видеть реку, перед ними неизбежно встанет трудная задача — определить его дальнейший путь. Спустился ли он вниз по течению? поднялся ли вверх, или же переправился на другой берег и продолжает путь к востоку. Сохраняя ту же скорость, с какой двигалась теперь его лодка, он мог бы достигнуть длинного узкого островка, поросшего деревьями, видневшегося уже на расстоянии каких-нибудь двух тысяч локтей. Там, когда он повернет направо, преследователи не в состоянии будут различить его. Тем не менее,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 потому как он опустил руку, Вамерех догадался, что преследователь ничего не заметил. Но вместе с тем группы деревьев на берегу становились все менее густыми, и кому-нибудь легко могло прийти в голову всмотреться пристальнее между ними. К счастью, островок был уже близок, еще несколько ударов веслами, и Вамерех будет у мыса. Но вдруг его спутница, поняв отчаянный маневр своего похитителя,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 заостряясь как нос корабля. Вода синела, и вскоре река открылась во всю ширь. На расстоянии 3000 локтей вырисовывался лес. Вмерых понимал, что держась левой стороны он благодаря удлиненному острову не будет замечен, пока его враги не достигнут места, откуда видны оба берега реки. Даже в том случае, если бы они переправились на другой берег, он все-таки мог бы попасть в лесную область незамеченным. А там свободно плывущий по воде всегда будет иметь преимущество перед идущими по берегу, где беспрестанно затрудняется их путь».